Глава 64 четвёртая остановила красный Ягуар у бензозаправки к северу от Колумбуса и наполнила бак. Она купила дорожную карту Огайо, и продавец отметил ей дорогу до Кента. Он сказал, что она легко найдет университетский кампус. Столько времени прошло с тех пор, как она видела дочь — Все, что у нее было от нее, — это фотография, которую Нахид прислала ей по электронной почте с последним письмом. Для начала она заглянула в Ассоциацию студентов-мусульман. Она легко нашла ее в студенческом клубе. Когда она открыла дверь, в ее сторону повернулась дюжина голов. Студентки в хиджабах по одной стороне комнаты, и студенты в тюбетейках по другой. — Я ищу мою дочь, Нахид. — Ей ответил прощавый молодой человек. «Она последнее время не ходит на наши занятия». Фатима оглядела комнату. «Когда вы видели ее в последний раз?» «Три дня назад. Нахид сказал, она поедет забрать посылку». «Она принесла ее в свою комнату?» «Она еще не вернулась», — сказал прощавой «Наверное, живет в палатке». Фатима повернулась и пошла. «Ма-салама», — сказал ей вслед Прощавой. «Да, прощайте», — сказала она, не оборачиваясь. За дверью студенческого клуба она обхватила себя, без паники. Нахид ушла забрать посылку. Она передала ее Алексию, получила деньги. Где она была теперь? Она направилась в кабинет охраны, следуя указателям. Кореностой охранник по имени Фицджеральд спросил, может ли он ей помочь. «Я пытаюсь выяснить, где Нахид Сойер, дочь моей подруги». Охранник нахмурился. «Мы пытаемся найти ее родственников. Вы можете связать нас с ними?» «Они в Иране, это будет трудно. Вы не против передать им плохие новости?» «Плохие?» Помощник шерифа нашел ее в пруду неподалеку от кампуса. «Расследование еще ведется, но есть одна странная деталь. Патологоанатом говорит, ее задушили и сломали шею, но на голове у нее остался платок, аккуратно повязанный». «Спокойствие? Никаких эмоций. Где ее тело? В морге. Хотите опознать ее? Я не знал ее лично, но я передам эту ужасную новость ее семье. Вы нам облегчите работу». «Еще кое-что, мистер Фиджеральд. Когда нашли ее тело, при ней были какие-то вещи. Ее семья захочет знать, можно ли их вернуть в Иран. Только рюкзак, растянутый так, словно там было что-то большое». Что-то еще было внутри? Только одежды и оберточная бумага со следами арахисового масла и сэндвича с джемом. — Спасибо, мистер Фиджеральд, — сказала она и вышла из кабинета. Значит, Нахит уже передала посылку Алексию. Но зачем убивать ее? Она спросит это у него перед тем, как перережет ему горло. Ей пришло на ум, что Алексий будет искать Ревен в лечебнице, где она провела столько времени подростком. Он будет искать ее, надеясь решить с ее помощью загадки Тедеску. Если Алексий еще не нашел ее, она сделает это первой. С этой мыслью она съехала с моста и повернула на дорогу к лечебнице. Оставшегося мышьяка должно хватить на быструю и мучительную смерть Рейвен.